Когда ты -то Челышев и приподнял голову, взглянул прямо в глаза Сталина. Не лишенные живой игры. В глубине души Василий Данилович сознавал нехорошо, недостойно превозносить человека в лицо, но уступил уже общепринятой в те годы манере стилю времени, уступил, не погрешив против своей инженерной страсти, совести, у него, выстроившего, наконец, завод по планам и заветам Курако, было немало оснований благодарить Сталина. Сталин и тогда, после той речи Челышева, сказал ему в ответ, «Вы ошибаетесь, товарищ Челышев». Прохаживаясь, глядя в затихший зал, Сталин с минуту помолчал, «Для Челышева это была минута мучения». «Легко ли услышать от Сталина, вы ошибаетесь?» А тот длил мучения Василия Даниловича, затем повторил, «Вы ошибаетесь. Партия не могла одна провести работу, о которой вы говорили, и тем более неправильно приписывать ее мне, скромному ученику Ленина». Повернувшись к Челышеву, он с улыбкой чеканно добавил, Вместе с партией в этой работе участвовали и беспартийные специалисты, такие, как вы. Так Сталин вернул комплимент, что, кстати, скажем, делал нечасто. Челышев в тот миг ощутил смутную неловкость. Показалось, что он втянут в какую-то ненужную ему игру. Впрочем, это ощущение быстро развеялось. Он же по совести излил свои чувства. «Вот и теперь, — Сталин сказал, — вы совершили ошибку. Черт знает, может быть, и впрямь он схватил своим гением чутьем нечто такое, чего не узрел и не понял Челышев. Схватил и повелел, — такой металл нам нужен, такой способ будет жизненным. Анисимов меж тем распахнул папку чертежей, вынул, развернул лист кальки, общий вид печи лесных. Оба и Челышев, и Анисимов взглянули на этот чертеж, потом взоры повстречались. На миг в зеленоватых серьезных глазах Александра Леонтьевича просквозила боль. Затем снова выказалась крайняя сосредоточенность, напряжение мысли. Конечно, нелегки были ему эти минуты. Сейчас зашаталось его положение, все его будущее. Разумеется, и Василь Даниловичу не поздоровится. Но к черту колебания... Он, академик Челышев, обязан сказать Сталину, «Эта печь непригодна для промышленности, для промышленных масштабов. И делайте со мной, товарищ Сталин, что угодно, но никогда вас я в заблуждение не вводил, скажу и теперь, что думаю». Однако опять заговорил Сталин. «Поручаю вам, товарищ Челышев, этим заняться. Нужна дальнейшая научная разработка» и технологическая доводка металлургического процесса, предложенного товарищем Лесных. Потом займитесь проектом завода для получения стали по его способу. Если такие заводы начнем строить, то... Все же Василий Данилович не закончил фразу, замялся, ощущая даже и по телефону, как давит воля Сталина. «Что вы хотели сказать?» Не возьму возьмусь, себе Виссарионович, за это. Не верю в этот способ. Ну, как знаете. Не верю и не могу. Как знаете, сухо повторил Сталин. Дело ваше. Он еще подождал каких-то слов Челышева, но не дождался. Передайте трубку товарищу Анисимову. Сжав маленькой рукой черную пластмассу телефонной трубки, Александр Леонтьевич снова стал на вытяжку. «Слушаю вас, товарищ Сталин». В этом возобновившемся диалоге между генералиссимусом и министром Челышев опять мог внимать лишь одной стороне. «Разрешите, товарищ Сталин, доложить». Предложение товарища Лесных рассматривалось трижды. Комиссия под председательством доктора технических наук профессора Богаткина, Сталин, видимо, оборвал Александра Леонтьевича, срезал его каким-то безапелляционным замечанием.